«Господин с горы говорит о господине с горы». «Я бы хотел услышать твое имя». «Разве первым не представляется тот, кто спрашивает?» — возразил господин с горы. «Сначала назови себя». «Я бы предпочел первым услышать твое», — настаивал незнакомец. Господин с горы тянул время с умыслом. Спускаясь с горы, он не предполагал, что придется кому-то представляться. Он попросту не придумал себе имени. Вопрос незнакомца застал его врасплох и едва ли не заставил паниковать. Не мог же господин с горы назвать ему свое настоящее имя. «Умин», — наконец произнес господин с горы. Незнакомец фыркнул. «Без имени?» «Без света», — возразил господин с горы. «В этом поселке нет семьи У», — проговорил незнакомец, глядя в сторону. «Я не отсюда. Представься ты. Хувей. Красивое озеро?» лисий хвост. Китайский язык амонимичен. Одинаково звучащие слова могут иметь разные значения, поэтому иногда нужно пояснять значение иероглифа. Хувей – лисий хвост. Хувей – красивое озеро. Умин – без имени. Умин – без света. «В этом поселке нет семьи Ху», – парировал господин с горы. «Я не отсюда». Прослышал про праздник и пришел взглянуть. Объяснил Хувей, На тот же манер. Хочу проверить, правдивы ли слухи. Какие слухи? О человеке с этой горы. Таошань, кажется. Господин с горы кивнул. Ходят слухи, что один из даосов настолько красив, что можно ослепнуть, просто взглянув на него, сказал Хувей, расставляя шахматные фигуры. Думаю, это преувеличение. С легким удивлением заметил господин с горы. Похоже, по ту сторону гор слухи были преувеличены в разы. Поэтому я пришел в поселок и дожидаюсь начала праздника. Даосы ведь каждый праздник спускаются с горы. Интересно будет посмотреть на этого господина с горы. Полагаю, это тебе не удастся. Почему? Он всегда носит маску, никто не видел его лица. Поэтому ходят слухи о его красоте или уродстве. Никто точно не знает, как он выглядит. Хувей казался озадаченным. «Никогда не снимает маску?» Господин с горы кивнул. «Странный обычай», — удивился Хувей. «И что, все даосы носят маски, не снимая? Остальные будут без масок». «Зачем мне остальные, когда я пришел поглядеть на господина с горы?» С досадой сказал Хувой. «Неужели придется возвращаться ни с чем? Никогда, никогда не снимает маску?» «Никогда, никогда», — подтвердил господин с горы. Хувей издал пренебрежительный звук и поглядел куда-то в сторону. Глаза его подернулись дымкой задумчивости. Потом вспыхнули оживлением, как это всегда бывает, если находится правильный ответ или верное решение. У господина с горы от чего то по позвоночнику пробежала дрожь. Он удивленно прислушался к себе, но так и не понял, что это было. Хувей перевел разговор. «Чем занимается твоя семья?» Господин с горы сделал вид, что не расслышал, занятый шахматными фигурками на своей половине доски. Он и имя-то с таким трудом выдумал, а теперь еще и это. И зачем спрашивать у случайного знакомого такие подробности? Но Хувей не отставал и повторил вопрос. Господину с горы пришлось напрячь мозг и выдавить из себя невнятный ответ. Книжная лавка в столице. Хувей высоко приподнял брови. И как же тебя занесло в такую глушь? «Неужели слухи о господине с горы дошли и до столицы?» Господин с горы никогда не был в столице, но предполагал, что там наверняка может оказаться и семья по фамилии У, у которой есть загулявший неизвестно где сын. И он понятия не имел, слышали ли в столице о горе Таушань. «Я просто странствую». Хувей окинул его быстрым, но цепким взглядом и неопределенно хмыкнул. «Судя по всему, исключительно в Паланкине», У твоей семьи, видно, денег куры не клюют. Господин с горы помолчал, размышляя над словами нового знакомого. Вероятно, внешний вид господина с горы вызвал у Хувея подозрения по поводу правдивости его слов. Одежда с иголочки вряд ли водится у странников. Господин с горы опять сделал над собой усилие и сказал: У меня слабое здоровье, я редко хожу пешком. И все же отправился странствовать, сощурился Хувей. Я хочу поглядеть мир. «Но ты еще ни слова не сказал о том, чем занимается твоя семья». «Ты не спрашивал?» — ухмыльнулся Хувей. «Теперь спрашиваю». Хувей поднял с шахматной доски пешку, подкинул ее несколько раз в воздух, ловко поймал и поставил обратно на доску. «Еще партию?» На вопрос он так и не ответил.